Глава 22 Тетрадь открылась сама, без открытия окна. Кто-то заходил в мою комнату? Или скорее это паранормальное явление? Хм, за мной следит призрак. паранормальные явление — это нормально. В эту секунду в моей голове проносятся бесчисленные мысли. В то же время я вижу монстра, нарисованного на странице открытой тетради. Монстр похож на человека — но он сделан из крошечных извивающихся червей. Это звучит очень странно и ужасно, но на самом деле ничего подобного не чувствуется. Это потому, что этот рисунок очень простой и грубый. Он напоминает случайные каракули ребёнка из детского сада. Не может быть. Какой-то мальчушка заходил в мою комнату? Родственник одного из моих соседей? Размышляя об этом, я беру блокноты, и быстро листаю его ещё другие следы. Перелистнув две страницы, я вижу строки текста. «У меня очень плохие навыки рисования. Главная проблема не во мне. Меня когда-то называли мастером-художником. Война — это искусство, война — это эстетика. Как будто мне приснился сон, который я часто видел, сон полон таких странных языков. Я такой декадент. Мы действительно женщины». Эти строки текста не так уж сложно прочитать, но написанное выглядит очень сумбурно. У меня начинает болеть голова, и я инстинктивно перестаю читать и закрываю блокнот. С этим что-то не так. Это похоже на заклинание тёмной магии. За последние два дня я пережил довольно много событий, мне едва удалось успокоиться, и я перевожу взгляд на окно. На стекле окна появляется блондинка-призрак, которая выглядит так, будто она косплейщица. «Ты знаешь, кто это сделал?» Спрашиваю я приглушённым голосом. «Это сделал злой дух». Отвечает «Женщина-призрак» неземным голосом. «Злой дух» звучит более продвинуто, чем какой-то дух или полтергейст. Как современному молодому человеку, который играл во многие иностранные игры и смотрел некоторые иностранные сериалы, мне кажется, что это название звучит довольно круто. «А злой дух сильнее?» – спрашиваю я после некоторого размышления. «Женщина-призрак» утвердительно кивает головой. «Будет ли это более проблематично?» Я подумываю снова попросить мадам Дэйли изгнать призраков, но я также беспокоюсь, что она не сможет справиться с призраками уровня злых духов. «Я тоже злой дух», — просто говорит женщина-призрак. «Хорошо. Я не знаю, как реагировать. Мне требуется несколько секунд, чтобы вспомнить основную цель моего вопроса. Какие намерения у этого злого духа, который написал в моём блокноте?» «Женщина-призрак качает головой». «Я не знаю». «Я открываю рот и меняю тему». Как мне к вам обращаться? Я же не могу постоянно называть её женщиной-призраком, верно? Это невежливо. Шэрон. После того, как женщина-призрак произносит это, её фигура постепенно исчезает из окна. Видя, что она очень спокойна и хладнокровна, я успокаиваюсь. Это и серьёзный инцидент. Подразниваю я себя. Паниковать бесполезно. Просто сосредоточься на сне. Затем я умываюсь и ложусь спать. Ночь проходит без происшествий. На следующее утро я просыпаюсь вовремя, как обычно, я лениво валяюсь в постели 10 минут и не торопясь выхожу из дома. По дороге к автобусной остановке я покупаю буррито, в который завернули практически всё, что смогли. С буррито в руке я сажусь в автобус и проезжаю в компанию. Я сажусь на своё место, затем наливаю воды из кулера и приступаю к завтраку. Эх, если бы я не баловал себя вчера вечером, то сейчас бы пил чашку сладкого своего молока. Думая о сладком соевом молоке, я вспоминаю о новом продукте, который только что появился в магазине, в котором я часто закупаюсь. Солёное соевое молоко. Похоже, это уникальный рецепт в некоторых местах. Соевое молоко с добавлением соевого соуса. Не знаю, какой у него вкус. Я серьёзно ем свой завтрак начинаю готовиться к работе. И в этот момент Розанна, которая почти опоздала, вбегает с огромной сумкой в руке. Вот, выпейте напитки. Говорит она всем в офисе. «Я угощаю». Она девушку, у которой хорошее отношение с людьми. Включая меня, большинство людей встают и окружают её. «Какие есть напитки?» Небряжно спрашиваю я. Разан ставит сумку и раздаёт её всем. «О, я купила много бутылок, чтобы получить то, что хотела. У всех разные вкусы. Ах, если ты жив, то в тебе должна быть азартная жилка. Давайте посмотрим, что я выбрала». О чём она вообще говорит? Я начинаю сомневаться в способности Розанны выражать свои мысли. Однако я всё же понял последнее предложение. Я быстро лезу в сумку и достаю напиток. Интересно, какой у него вкус. Как только у меня возникает эта мысль, я вижу знакомый дизайн бутылки. Эта бутылка, образованная переплетёнными змеевидными узорами. Она очень похожа на напиток «Ассасин», который я пил раньше, но цвет немного другой. Раньше он был чёрным, а теперь синий. Я быстро переворачиваю бутылку и вижу название на лицевой стороне «Провокатор». «Ты не будешь пить?» — недоумённо спрашивает Розанна. «Тебе не нравится этот? Почему бы тебе не выпить эту последнюю бутылку?» Она указывает на последнюю бутылку в сумке. Бутылка с напитком, похожа на шер из вытянутого пламени. Выглядит очень круто. «Нет, я просто размышляю. Размышляю». Я подсознательно отказываюсь, ища оправдания. Пока эти мысли проносятся у меня в голове, я выпаливаю. Я думал, стоит ли мне взять к нему закуски. Говоря так, я достаю закуску, которую мне дала некровная внучка генерального директора Хуана, Кэти Хуан, тот маленький пакетик с сушёными грибами.